57. «Что делаем?» – спросил Билли. «Пойти против базы опасных и бешеных психопатов – это одно, но пойти против государства – слишком рискованно», – говорил Фич. «Вы должны защитить Спрута», – говорила Сайра. «Вы ничего не можете поделать», – говорили они. «Дайте навигатор», – отвечал дэн «Мы не оставим Джейсона». «И, может, мы сможем что-то узнать?» — говорил Билли. — У них могут быть соображения получше, чем у нас, у Коллинсвуд и Бэрона. дэн уставился на мертвого спрута и изобразил какой-то знак. — Мы найдем вас, когда понадобится. Берегите моего бога, а теперь выпускайте. И вот они ждали. — Нужно запустить внутрь вати, — сказал дэн Говорил он быстро. «Нужно знать расклад в этой копской лавочке, прежде чем нагрянуть самим. Где он?» «Ты же знаешь, у них там все продумано», — сказал Билли. «Он не сможет войти, и вообще». Вати, совестясь из-за своих исчезновений со своей текущей борьбы, все еще был на срочных митингах. «Он сказал, что вернется как только так сразу». Вати хотел помочь, и поможет, но... «Вы что, не знаете, что у нас война?» «Классовая война, стравившая кроликов с волшебниками, которые отделывались палкой и дохлой морковкой. Големов с теми, кто думал, что если нацарапать на лбу создание Эммет, то это дает какие-то права. Или вообще что угодно, с чем угодно». Примечание. Эммет. Истина. Идешь. Конец примечания. «Где-то рядом были горгульи или барельефы». Вати зачитывал воодушевляющие спичи забастовщикам, поддерживавшим стачку. Гомункулы заползали в стыки между стенами и тротуарами, грачи отстаивали часы работы. То, что походило на завихрение ветра, было пикетом воинственных воздушных элементалей, нашептывающих порывистыми голосами, тихими как дыхание. «Стойким будь, не вздумай дуть!» были скэбы и сочувствующие давать и доходили слухи, что его заказали, уже вчерашние новости, и что люди ищут какой-нибудь рычаг против него по всему миру, буквально вне Лондона. Ситуация не радовала. Жернова экономики вынуждали некоторых вернуться на работу с пристыженными лицами, пристыженными душами, если их лица были вырезанными и неподвижными, с пристыженными волнами, если они были вибрациями эфира. Проносясь по статуйной тропе по всему городу, Вати успевал только к шапочному разбору. Митинг за митингом закрывались заклинаниями призрачной полиции, предъявлялись старомодные обвинения в инновационном контексте. Наемные молодчики в разных измерениях. «Что случилось?» Возопил Вати по прилёте в лепную львиную морду, увидев разгромленный пикет с рассеянными и убитыми участниками. Где-то двое-трое пытались залатать раны. Это были маленькие бесполые гомункулы из плоти животных. От нескольких остались только мокрые пятна с крупинками костей. «Что случилось?» – спрашивал Вати. «Вы в порядке?» – «Нет». Его информатор, человек, собранный из птичьих останков и грязи, подволакивал размазанную ногу. «Люди тату!» — сказал он. «Выручайте, босс!» «Я вам не босс!» — сказал Вати. «Ну-ка, давай заберем тебя!» «Куда?» Он не мог никуда его забрать, а человек-животное существо умирало. «Что случилось?» «Долбаки!» Вати оставался с ним, сколько мог вынести. Тату заплатили, чтобы покончить с забастовкой, и он удвоил усилия. Вати вернулся в куклы в карманах Билли и Дейна. В возбуждении во время речи он вибрировал между ними. «Нас атакуют! Тату и полиция пытаются с нами покончить!» «Я думал, они и так пытались», — сказал Билли. «Не так, не так!» «Мы его разозлили!» Медленно сказал дэн «Тем, что спасли тебя», — сказал Билли. «Он хочет вернуть меня, и хочет тебя и Кракина. и бьет по нам через Вати. Я слышал его, пока был там. Он в отчаянии. Как и мы, он чувствует, что все ускоряется». «А ведь у нас, между прочим, один из его долбаков», — сказал Вати с намеком на юмор в голосе. Ударился в политику после присоединения к Тату. Уволили. Ничего удивительного. «Вати», — сказал Билли, глянул на Дейна. «Нам нужно попасть в полицейский участок». «Где мы вообще?» — спросил Вати. Он следовал по эфирной колее, проделанной к этой фигурке, даже не оценивая обстановку. «И я войти все равно не могу. У них барьер». «Рядом», — ответил Дейн. Они были в подворотне на задах кафе в темноте на самом краю уличного фонаря. Это прямо за углом. «Джейсон внутри», — добавил Билли. «Вы, может, не расслышали?» — сказал Вати. «Стой», — сказал Билли. «Погоди. Я думаю, как впервые встретился с Госом и Саби. Преодолеть им нужно было только вход. Коллинсвуд не наставила границ по всей квартире». «Куда проще охранять только один периметр», — сказал Дэйн. «Я понял». «Так что, если мы пройдем за него», — сказал Билли. Вати сидел в зародышевой, самой внутренней матрешке, которую уже давно стянул Билли, и дрыгался в зубах машинного эскорта, старой активистки ПВП. За все 12 лет членства мышь не сказала ни слова, но была надежна, как скала. Мышь была крупная, но и матрешка немаленькая. Мышь промелькнула пятнышком темноты под фарами, исчезла под воротами, поднялась по склону щебня под неподвижными машинами через норы. «Ладно, все идет отлично», — сказал Вати. «Спасибо. Прорвемся, не парься. Везде прорвемся». На полпути через внешнюю стену Вати почувствовал предел. Почувствовал, как его не пускает пространство. «Вау», — сказал он, «кажется, тут». Но мышь, маленькая физическая штучка, не почувствовала ничего и бежала дальше, потащив с собой сознание Вати прямо на блок, прямо в него, сквозь него. «Ой», — сказал Вати, «блин, странное ощущение». Характерный стрекот ламп дневного света. Вати привык к драматичным сменам масштаба и точки зрения смотреть то из гигантских фигур, То из свинцовых миниатюр. Прямо сейчас коридор казался собором. Он чувствовал топот встречного человека. Мышь переждала под батареей. Ноги прошли мимо. Несколько офицеров. Какой-то оврал. «Проследишь за этой компанией?» — попросил Вати своим тоненьким голосом. «Только осторожно!» Мышь отправилась за шагами землетрясениями вниз по лестнице, на другой ковер, на другое освещение. «Он должно быть в камере!» – прошептал Вати. Звериный агент держался теней. Съежился под открытой дверью камеры, у которой собрались полицейские. Рядом с явно кровью. «Ох, чтоб меня разорвало!» – прошептал Вати. Мышь медленно поворачивала его в зубках, так что глаза Вати обследовали гору мертвого тела, лежащую на койке камеры. «Красного мертвеца». Там были ОПФС. Их загораживали другие мельтешащие полицейские. Среди гомона внимание вати, захватили два слова. «Гос», — услышал он, — и «Саби». «О, нет-нет-нет», — сказал он. «Давай выбираться!» Мышь ждала, пока он шептал бессильные проклятия. «Ладно-ладно, давай сосредоточимся. Давай найдем их офис», — сказал он наконец. Посмотрим, какую информацию добудем. Гос и Саби стату, и я думал, он держит их на поводке. Что-то пошло по жопе. Участок ошалел от кризиса, и мыши было несложно без происшествий перемещаться перебежками из кабинета в кабинет в поисках, наконец, успешных признаков ОПФС, религиозных принадлежностей, книг, которые обычно не ассоциируются с полицией. На столе Коллинсвуд лежали диски нескольких граймеров. «Тут должно что-нибудь быть», — сказал Вати. «Ну же!» Он ободрял себя, не свое сопровождение. Мышь провела Вати по всем бумагам, что они нашли. Трудоемкое конспектирование на ходу. Вати не слишком удивился, когда услышал приближение голосов. «Пошла!» — сказал он. «Пошла, пошла!» Но мышь... Пробегала по последнему абзацу, так что офицеры ОПФС, войдя, увидели, как-то из со стола варди. Коллинсвуд двигалась с шокирующей скоростью, не как человек. Она упала на четвереньки и метнулась в бок, чтобы маленькое животное теперь бежавшее в пространство между картотекой и стеной оставалось в поле зрения. Варди и Бэрон все еще не двигались. Коллинсвуд выплюнула слово, от которого мышь окоченела, как пластмассовая, скользнув по инерции кустью тоннеля, где обездвиженно лежала, пока Коллинсвуд ползла к ней. Мышь все еще сжимала вати в пасти. «Мышь! Мышь, давай!» «Помогите сраным шкафом!» — заорала Коллинсвуд на неповоротливых коллег, и они, наконец, сдвинули жопы и потащили картотеку в сторону. «Мышь, пора двигаться!» сказал Вати. Он чувствовал за стенами статуи, в которой мог прыгнуть, отсюда, с незаблокированной стороны магической пленки. Но он все бормотал и бормотал мыши, пока та не пришла в себя настолько, чтобы выползти из пальцев Коллинсвуд. «Дуй в долбанную стену!» сказал Вати, и мышь мучительно заползла за угол подругань Коллинсвуд. Мышь волоклась по стенам и, наконец, доставила матрешку на прохладу улицы. «Спасибо», — сказал Вати. «Ты нормально? Хорошая работа. Спасибо тебе. Там глянь, там еда». Это были остатки кебаба. «Угощайся. Спасибо большое. Ты же будешь в порядке?» Мышь кивнула, и Вати проскочил по нескольким статуям туда, где Билли и дэн ждали от него новостей о Джейсоне.